возвращение экспедиционного корпуса аннотация михаил климов добился своей первой цели стал командиром всего экспедиционного корпуса теперь осталось довести его в россию с минимальными потерями сплотить людей в пути и вмешаться в разворачивающуюся на родине гражданскую войну глава 1 в конце апреля русскую особую дивизию род Французское командование из лагеря Маэльи снова перевело на фронт, но не на боевой участок, а на второстепенный, что располагался южнее основного театра боевых действий. Общая протяженность участка составляла 25 километров. В целом приемлемо, несмотря на внушительную длину. Учитывая, что в роду шесть полков, по три батальона, всего выходило 18 батальонов. Половина на втором и третьем рубеже обороны отдыхают, а на передовой девять батальонов, и того каждому достался участок чуть меньше трех километров, на роту из почти 250 человек меньше 700 метров. Поскольку основные боевые действия шли севернее, то здесь установилась тишина, если не считать редких обстрелов, устраиваемых обеими сторонами, чтобы противнику жизнь совсем уж медом не казалась. Ни немцы, ни русские не проявляли заинтересованности в обострении ситуации. Для немцев опасно, на линии третисортные войска, русским нафиг не нужно. Капитан Михаил Антонович Климов, встав во главе рода... Даже звучит как-то сюрреалистично и внушительно, подумал он как-то по этому поводу. Возникло неуместное желание немного пошутить с аббревиатурой и переставить слова так, чтобы получилось арда, Но не нашел ни одного подходящего слова на букву «а». Ну и род звучало все-таки как-то монументальнее и объединяюще. Занялся восстановлением иерархии управления. Офицеров после всех произошедших событий, революции и сражения под Курси катастрофически не хватало. Оставшихся в строю штабс-капитанов и капитанов, выказавших свою лояльность новому, выбранному солдатскими комитетами, комдиву и коих приняли сами солдаты, некоторых из лояльных они попросили свалить из рода куда подальше, ибо не доверяли им в силу разных причин. Да и как терпеть над собой того, кто относится к тебе как к скоту? Едва хватило, чтобы заполнить вакансии командиров батальонов и полков. С командирами род дела обстояли откровенно плохо. Младший офицерский состав, прапорщики, подпоручики и поручики, особенно в первой бригаде, понесли значительные потери во время наступления. Немецкие снайперы выцеливали именно их, и, надо сказать, работали они весьма эффективно. Опять же, некоторых офицеров, что в свое время раздавали жестокие наказания по поводу и без обворовывали своих подчиненных, чтобы прогулять их деньги в Париже с проститутками, также не приняли солдаты. Особенно с этим плохо было в ротах 4-й бригады, где на выход попросили две трети офицеров, кои совсем потеряли берега. Из части изгоев, что обиделись недостаточно сильно, чтобы хлопнуть дверью, Климов собрал штаб рота. Но в итоге на 76 рот осталось всего 64 младших офицера. При этом далеко не все из них годились в командиры рот. Те же прапорщики со своим профессиональным качеством едва соответствовали командирам взводов, и доверить им роты вот так с ходу стало бы не самым умным шагом. Климов, видя такое дело с дефицитом младшего комсостава, первым делом провел небольшую реорганизацию. Так как во время боевых действий дивизия потеряла убитыми, пропавшими и ранеными порядка двух тысяч человек, 10 рот практически, особенно с учетом прежних потерь, то это дало ему возможность расформировать часть рот, восполнить поредевшие роты и даже немного их укрупнить, так что в итоге от 76 рот осталось только 65 сделав батальоны трехротными плюс пулеметные роты. Нароты поставили вменяемых командиров из маршевых батальонов, так что верхний уровень командования он более-менее закрыл. Осталось решить вопрос с командирами полурот и взводов. И тут Михаил решил воспользоваться революционным порядком, под что можно было подвести любые инновации, главное не увлекаться, сказав... Солдатские комитеты путем голосования должны выдвинуть из состава своих рот, пользующихся доверием боевых товарищей, кои после краткого обучения, необходимым для командования дисциплинам займут должности командиров отделений, взводов и полурот, получив звание младший прапорщик, прапорщик и старший прапорщик. Желательно, конечно, если это будут уже почти готовые кадры из унтер-офицерского состава и эфельдфебели, а на их место поставить пригодных для этих должностей ефрейторов и солдат. Это солдатам очень понравилось. Капитан также решил кинуть им еще одну вкусняшку. Также, помимо офицеров, сами солдатские комитеты теперь имеют право представлять солдат своих род на награды солдатскими георгиевскими крестами и медалями. Солдаты из комитетов, собранных для встречи, стали гудеть еще громче. «А медали эти будут с ликом прежнего императора?» как оформят в скором будущем новый вид награды, так и поменяем. Скорее всего, все того же святого Георгия отчеканят». «Тогда ладно». «Только не увлекайтесь», усмехнулся в ответ Климов, заметив плутоватые ухмылки у части комитетских. «Я лично стану тщательно разбирать каждый случай награждения. Ну и сами должны понимать, что каждая кривда с наградой сильно ударит по доверию к такому институту власти, как солдатский комитет, в глазах самих же солдат, «И в итоге вы сами же дискредитируете этот орган власти. Оно вам надо?» «Не бойтесь, не порушим. А кто начнет шельмовать, таких сами выгоним, предварительно проучив. У нас не забалуешь». «А вы тогда как же?» — спросил вдруг Родион Малиновский, что стал одним из председателей солдатского комитета от пулеметной роты. История чуть изменилась, и Малиновский не получил тяжелого ранения в руку, что, как помнил Михаил, с ним произошло, в изначальной исторической последовательности, хотя легкую контузию все же выхватил. «Что я?» — не понял капитан. «Вас! Кто будет представлять к наградам? За тот же захват свиной головы! Ведь если бы не ваш тот дерзкий ход с прорывом на тракторе, а потом бой внутри, то сколько бы еще солдат полегло во время бесполезных штурмов?» Климов невольно провел рукой в районе все еще соднящей раны напротив сердца. «Если бы не бронежилет...» что едва выполнил свою функцию, ведь выстрел получился практически в упор, то он повторил бы судьбу рецепиента. «Даже не знаю», — невольно призадумался он. «Правительство, наверное, временное, должно оценить». «К черту это правительство, да еще временное! Кому как ни нам и оценивать наших командиров!» Встав, сказал фельдфебель Анисимов, председатель СК от всего первого батальона, обращаясь к сослуживцам. а «Что скажете, товарищи? Наградим товарища капитана?» «Верно сказал Прокопий», — поддержали его остальные собравшиеся. «Мы оценим. Частно оценим, а тут цепляют генералы себе награды по случаю и без, словно рыбины все в чешуе из орденов». Солдаты заржали. В итоге, через пару дней после довольно шумных дебатов в ротах, во время которых чуть до драк не доходило, Климову принесли представление на Егорьев, и медалей для отличившихся в боях солдат, а также решения председателей солдатских комитетов всего рода о награждении комдива капитана Климова Георгиевским крестом сразу третьей степени. «У меня еще и четвертой нет», — для порядка напомнил Михаил. «Мелко как-то. За такое дело четвертую степень давать», — сказал все тот же Прокопий Анисимов и добавил с улыбкой. «Потом, может, за что другое присудим». «Ну, спасибо». И вот, пока Род стоял на выделенном им участке фронта, пользуясь спокойной обстановкой, на третьей линии происходило обучение выдвинутого из солдат и унтеров будущего младшего офицерского состава. Помимо тех предметов, что им следовало знать, коим обучали согласившиеся поработать учителями прапорщики и подпоручики, что сами не так давно вышли из учебных заведений, у парочки даже тетради с лекциями сохранились, Климов также вел их обучение тактическим приемам, из своего времени. Обучение шло быстро. Не с учить приходилось. Солдатские комитеты перечить комдиву не стали. И действительно, на младшие офицерские должности выдвинули унтеров и фельдфебелей, коих вообще-то тоже не слабо проредило. А оные, если говорить прямо, в иных случаях в чисто практическом плане являлись куда как компетентнее тех же скороспилых прапорщиков военного времени — Так что осталось лишь формально прогнать их через школу, выдать соответствующий документ и вуаля, готовы новые прапорщики. Дать более высокие офицерские звания, что соответствовали бы занимаемым должностям, Климов все же не смог, но собирался быстро повысить их по уже отработанной процедуре, насколько это позволяло ему его должность. А чтобы отличать революционных прапорщиков от прежних, На погоны им присобачили небольшие лавровые веточки из латуни. Так что тот же ефрейтор Малиновский по итогу стал младшим прапорщиком с одной лавровой веточкой на должности обычного прапорщика, а фельдфебель Анисимов старшим прапорщиком с тремя веточками на должности поручика.